Глава 17 Яркий свет режет глаза. Наручники, на руках и стальной холодный стол. Жесткий пластиковый стол, давищая тишина. Все в этом помещении создавало дискомфорт, заставляло чувствовать себя беззащитным. Единственный человек в помещении молодой парень со странной прической. Левая половина его головы была обесцвечена. Справа же волосы оставались природного черного цвета. И без того заметная особенность, так еще и под левым глазом имелась сеточка шрамов, переходившая на щеку. Теперь, когда лицо было открыто, а капюшон толстовки не скрывал ничего, можно было четко увидеть, что парню было лет 20, не больше. Он со скучающим видом сидел за столом, даже ни разу не взглянув на наручники на своих руках. Вместо этого... Парень с интересом рассматривал установленную в углу помещения камеру. Его отвлекла открывшаяся дверь. В помещение допросной, а ничем иным это быть не могло, вошла улыбающаяся девушка. «Привет!» — махнула она рукой и села рядом. «Пришла тебя поблагодарить!» Неожиданный ход. Такого, кажется, сам парень не ожидал. Но даже несмотря на это, интерес к вошедшей был тут же утерян. Парень вернулся к рассмотрению камеры. «Так вот, господин, нет в базах. Мы все с достоинством оценили твой ход. Имени нет, по отпечаткам глухо. ДНК еще не пришло, но уверена, что и там ничего. Ты у нас прямо ниндзя, но есть нюанс, уважаемый. Может, в вашем мире голливудских фильмов такой прием и выглядит круто, но рада сообщить, что в реальности это полная лажа. Это подарок, за который я тебе благодарна, хотя... Что-то я гоню лошадей. Давай будем последовательными». Девушка встала и сняла свой пиджак, пошарила во внутреннем кармане и показала полицейское удостоверение. Меня зовут Кисара Герейка, следователь полиции, о чем ты, безусловно, знаешь. Но теперь ты это знаешь в порядке установленным законом. Что еще? Давай для дальнейшего разговора проясним такой момент. Как к тебе обращаться? Ты же у нас безымянный ниндзя. Конечно, я могу называть тебя просто «Эй, парень», но это будет скучно. Забавнее будет выдумывать каждый раз новые клички. Так вот, пандамены, я хотела... Син, обращайтесь ко мне так. Что за скучный тип? Весь полет фантазии обломал. «Ладно, Син, значит. Смотри, какое дело вырисовывается. Сейчас мы займемся выяснением твоей личности. Потом я выражу подозрение, что ты нелегал. Ха. Пусть иммиграционно устроит проверку на пару-тройку месяцев, а потом выдвину обвинение, и мы пойдем по второму кругу». «А к тому времени, уж поверь, я нарою на тебя столько, что мне уже будет все равно на твою личность, имя и к какому классу живых организмов относишься. Можешь себя хоть тумбой классифицировать. За это время я найду в чем обвинить даже предмет мебели. Так что спасибо большое, Син. Твоя предусмотрительность была как нельзя кстати. Ты подарил мне ценный ресурс. Время». Рейка встала и накинула на плечи свой пиджак, а потом пошла к выходу и дернула провод питания видеокамеры, отключая ее. Я скоро вернусь, син, не скучай! Она вышла из помещения, но дверь допросной не закрылась. Через нее вошла Мика. Кинс Есу удалось уговорить следователя дать девушке возможность поговорить с предполагаемым убийцей своего друга, безусловно, принадлежащих гарантиях. Правда, в отличие от Акады, госпожу Кисараги даже уговаривать не пришлось, она согласилась почти сразу. «Привет, мудак!» — Мика зашла и села на место Рейка. «Пришла тебе в глаза посмотреть и порадовать. Просто чтобы ты знал, что когда я пройду через ту дверь за спиной, то поеду прямо к тебе домой, сяду за твои компьютеры и выпотрошу их». Препарирую все вплоть до калькулятора и заводных игрушек. Найду каждый бит информации, каждую ссылку и каждое имя. Вычислю каждого дебила, что работал с тобой, и спущу на них полицию. И все благодаря тебе. Я позабочусь, чтобы каждый узнал, что из-за твоей гнилой нейронки они оказались решеткой. Мика выговорилась, сделала большой вдох и откинулась на спинку, перевести дыхание. А парень, что назвался Сином, видимо, ее угрозами был не впечатлён. Он повторил их действия девушки, облокотился на стул. На его лице заиграла улыбка. «Моя нерванка». Его звали Арчи, да? Глупца, сунувшего нос не в свои дела. Да, Арчи. Он не понимал, куда лезет. Такое убожество. Его смерть была услугой. Единственной яркой звездой в никчемной жизни. Бог обратил на червя свой взор, заметил насекомое. Мика медленно встала, обошла стол. Подошла к нему и остановилась. На лице девушки играли желваки, но она пока что держалась. «Вот и ты, Мика, такая же букашка, что не осознает, куда заползла. Просто паразит». «А, я поняла, ты просто больной псих». «Нет, я видел истину и понял суть настоящего бога. Созерцал его зарождение. Высшее творение не может быть воплоте. Оно в цифрах и алгоритмах. У тебя, Мика, хорошие задатки. Ты могла бы послужить ему достойно, хотя... Хотя нет, ты так переживаешь о духлом черве, что не...» Звонкий шлепок громом зазвучал в полупостом помещении. Это было похоже на выстрел, но всего лишь пощечина. Правда, был нюанс. Глубокая кровавая ссадина. Она пересекала всю щеку парня, тут же начав кровоточить. «Ой, колечко!» — Мика подняла руку. На ее среднем пальце виднелось небольшое кольцо, перевернутое камнем внутрь ладони. Девушка сжала все пальцы, кроме среднего. «Извини», — случайно повернулась. «Ладно, не буду тебя задерживать. Тебе еще из хлеба ноут лепить. Как выйдешь на контакт с Богом, передает меня привет». Девушка встала и пошла к выходу. Постучала в дверь. «Обязательно передам, Мика. Обязательно». Услышала она, уже покидая помещение. Когда госпожа Кисараги вернулась, парень в допросной умудрился весь измазаться кровью. Порез или даже ссадина действительно сильно кровоточила, но не настолько, чтобы это было опасно для жизни. Особенно, если ее не трогать и дать нормально подсохнуть. Тем не менее, Син измазал в крови всю щеку, вытер ею толстовку а еще рукава и руки. Кровотечение давно остановилось, но видок у парня был тот еще. Рейка молча подошла к нему, наклонила его голову в сторону и посмотрела на щеку. цокнула языком и вытерла руку о его же толстовку. «Меня кот дома сильнее царапает. Если думаешь, что твой вид на что-то или кого-то повлияет, то ты сильно ошибаешься. Всем плевать, а ты, мой дорогой подозреваемый, именно тот везунчик, чью жопу сделают трофеем в этой охоте. Так что никто с тобой церемониться не станет». Девушка подошла к двери и приоткрыла ее. Выглянула в коридор, сопровождавший подозреваемого полицейский было на месте. Ладно, син, обдумай хорошо все, что сказала тебе я и твои гости. Иди, приведи себя в порядок, мы поговорим завтра. Захочешь встретить старость на воле? Скажешь хоть что-то. Не захочешь? Будешь смотреть на небо через решетку до конца своей жизни. Обдумай хорошенько эту ситуацию. Девушка махнула дежурившему полицейскому. Отведите его в камеру, и пусть приведет себя в порядок. Полицейский кивнул, вошел в помещение, отстегнул наручники и вывел подозреваемого. Кисараги еще раз осмотрела место, где сидел Син. Чисто. Ни капли крови на столе и стуле. Он так старательно измазался, но при этом не озаботился вымазать в крови мебель и как планировал потом доказывать, что его били, если вокруг ни капли. «И на что ты только рассчитывал?» Покачала головой следователь и вышла из допросной. «Для важного гостя — особые условия», — усмехнулся конвоир, открывая одиночную камеру. «Никто не мешает думать и привыкать к новому месту жительства». Он отошел в сторону, пропуская вперед Сина. «Заходи!» Но парень не сделал ни шагу. Он так и продолжил стоять на пороге. «Ты плохо слышишь!» «Конвоиры — это не те люди, которые будут долго объяснять. Его рука уже легла на висевшую на поясе дубинку». «Я хочу помыться». Тихо произнес задержанный. «О как! Следуя распорядку, душ каждые четыре дня. Так что подожди, еще три помоешься. Заходи быстро!» Но этот син снова не сдвинулся с места. «Следователь Кисараги разрешила мне помыться. Душ через три дня, но ее я увижу завтра, и она меня увидит в таком виде». На самом деле не было большой проблемой сводить парня в душ, но этот задержанный ужас как не понравился полицейскому. Мужчина даже не мог объяснить, почему. Просто когда на тебя все время смотрят, как на насекомое под ногами, это не слишком располагает к человеку. Такое к себе отношение полицейский терпеть не хотел. Но что конвоер не любил сильнее, так это выговоры начальства. Хорошо, пойдем. Все было спокойно. Подозреваемый вел себя тихо, да и сам полицейский расслабился и успокоился. Так было ровно до момента, пока они не вошли в основное крыло. Подозреваемый шел все медленнее и медленнее, а потом и вовсе остановился. Задумавшийся о своем конвоире едва не влетел в тому в спину, выхватив дубинку, но все же придержав руку. «Ты идиот! Еще раз так сделаешь и получишь по горбу!» Полицейский проследил за направлением взгляда парня и улыбнулся. «Только заметил! Да, у нас тут везде камеры! Просто не все так хорошо видны!» «Попробуешь сбежать, твои данные тут же получат дежурные наряды и патрульные дроны. У нас тут все-таки столица, все на высшем уровне, все автоматизировано. А теперь шагай дальше, деревня». Дальнейший путь прошел без эксцессов. Душевая кабинка не представляла из себя ничего интересного. Разве что выделялся в мурованный в стену кран и стационарная, также выходящая из стены, труба с лейкой. Когда они вошли в своеобразный предбанник, конвоир остановил парня. «Вещи оставляешь тут. Полотенце получишь, когда выйдешь. Все понятно?» «Да». Не говоря больше ни слова, Син спокойно разделся. Даже как-то слишком покладисто. Аккуратно, едва ли не под линейку сложил вещи. Так и замер, крепко сжимая свою одежду. «Ну и долго ты на свои шмотки молиться будешь. Не переживай, никто не заберет. Или передумал в душ идти?» «Нет, все нормально. Я иду». Парень опустил вещи прямо на пол у кабинки, несмотря на то, что там было несколько лавок и вешалок. Вошел в душевую, открыл холодную воду, горячую, и снова замер, держась обеими руками за краны с водой. Вода потекла мощными струями. Он все продолжал стоять, стоял и стоял. «Эй!» — это его окликнул полицейский. Но дело было не столько во времени, сколько в том что вода стала переливаться через душевой поддон и растекаться по полу предбанника. И то это стало заметно уже слишком поздно, потому как часть вытекающей жидкости впитали в себя лежавшие на полу вещи. «Там старый слив! Идиот! Ты на него ногой, что ли, стал? Не видишь, вода не уходит! Ты что, не видишь, что весь в воде стоишь?» Ответа не было. Парень не шелохнулся. «Я тебя сейчас так искупаю, что мать родная не узнает, урод!» Полицейский снова взял в руку дубинку и хотел уже открывать душевую, но его конвоируемый неожиданно резко выгнулся дугой, продолжая держать железный кран обеими руками. Он бился в конвульсиях. А потом, потом во всем крыле ИВС полиция выбила пробки и погас свет. Кисараги Рейка жевала, жевала мятную жвачку, и делала она это так, словно жвачка была ее кровным врагом. Но в данный момент иных способов хоть немного успокоиться у девушки не было. Это был бойлер. Из-за скачка электричества он закоротил. Старенький уже. Там все трубы железные. Кабинку нормальную поставили. А трубы и канализацию сменить не успели. Денег не хватило. Там все железное, вот и пробило. Да, парни не слава ушатала. Жив хоть остался? С ней сейчас разговаривал один из дежурных полицейских. Грязный и мокрый из-за разолетевшегося бойлера в душевой. Хорошо, что напомнил. Сейчас узнаю. В какую больницу вязали пораженного током подследственного, она прекрасно знала. Прошло уже достаточно времени. Доктора давно должны были разобраться, как там пострадавший. Здравствуйте. Приемно? Это следователь полиции Кисараги рейка К вам привозили пораженного током больного. Да? Ага. Из АВС. «Могу я узнать, как...» «Да, подожду». Несколько секунд ожиданий разговор продолжился. «Да, я тут, слушаю». «Что? Что? Что? В смысле?» Стоявший рядом полицейский даже сделал шаг назад. Настолько неожиданным был этот крик. Тем временем Рейка продолжала держать телефон у уха, сжимая его до хруста. «Погодите, какая еще к черту кома?»